Из дневника В. А с другой стороны, может быть, человек не меняется. Возможно, новые обстоятельства просто высвобождают то, что всегда таилось внутри и лишь поджидало удобного случая, чтобы проявиться во всей красе. Сейчас я кажусь себе умнее, сильнее, интереснее, чем несколько лет назад. Я стала лучшей версией себя самой, хотя любой пастор, реши я исповедаться, пришел бы к обратному заключению, уличив меня в грехопадении. Но что такое грех, как не способ познания мира? Вы задумывались о том, чего по-настоящему желаете? Денег, власти, любви. Мне всегда хотелось чего-то смутного, не поддающегося определению. Приключений — да, отчасти. Избранности, способности идти дальше, чем большинство, в том числе. Но не ради протеста как такового. Протест — всего лишь одна из форм самоутверждения, а мне хотелось не самоутверждаться, а просто жить весело и упоительно. Меня со страшной силой Увлекает тема апокалипсиса, только не теологического характера, а природного. Фильмы про астероиды, пандемию, инопланетных захватчиков, землетрясения и прочие цунами — это то, от чего у меня потеют ладошки и горят глаза. Стоит ли говорить о том, что масштабность моих снов просто зашкаливает, это обязательно... «Раскалывающаяся земля, реки магмы и драматические прощания. Самое занятное, что в таких кошмарах я никогда не испытываю страха, не убегаю, не мечтаю спастись. Я чувствую комфорт и небольшое волнение, словно я долго стремилась к цели, и, наконец, та замаячила на горизонте. Не знаю, что мое подсознание пытается мне донести». «Может быть то, что я и так уже давно поняла?» «Апокалипсис» меня возбуждает даже одно звучание этого слова. Неудивительно, что и свою собственную жизнь я постаралась сделать максимально на него похожей. Меня вообще часто тянет порассуждать на грандиозные философские темы. Мы часто спорили с Дональдом, о таких понятиях, как хорошее и плохое, чего больше в природе человека, склонности творить добро или причинять зло. Во что бы превратился мир, не сдерживая его рамки морали и законов, в какую сторону качнулась бы стрелка весов, да и как, собственно, объективно оценить, что такое хорошо, а что такое плохо. «Нельзя зацикливаться на чем-то одном», — любил рассуждать Дональд, разместившись в мягком кресле и вытянув длинные ноги. «Однообразие ведет в тупик. Когда все время творишь добро, то неизбежно черствеешь. Посмотри хотя бы на докторов, ежедневно спасающих чьи-то жизни. Приходилось ли тебе беседовать с ними по душам? Это страшные люди». Они способны абстрагироваться от величайшей драмы, потому что величайшие драмы для них рутина, окружающая их атмосфера. Нельзя заполнять себя добром до самой макушки. Нужно ограничивать количество добра, привносить в свою жизнь какой-то противовес. Добро должно доставлять тебе удовольствие, как и все, что ты делаешь, а это, возможно, Лишь в том случае, когда добро — это фрагмент, хобби, а не монотонный труд, не работа. «А мне нравятся добрые люди», — обычно возражала я, — «они трогательные и предсказуемые». Дональд смотрел на меня с улыбкой, он знал, что я разделяю его позицию.